Напрасные слова. Лесните колдовства. В хрустальный мрак бокала в расплавленных свечах мерцают зеркала напрасные слова. Я выдохнул устало, уже погас очаг я новый не зажгла. прасные слова, виньетка ложной сути, напрасные слова, не трудно, говорю, напрасные слова. Уж вы не об истине, напрасные слова. Я скоро догорю. У вашего крыльца не вздрогнет колокольчик, не спутает следов мой торопливый шаг. Вы первый миг конца Понять мне не позвольте Судьбу напрасных слов Не торопясь решать. Придумайте сюжет О нежности и лете, Где смятая трава И пламя васильков Рассыпанным драже Закатятся в столетие Напрасные слова. напрасная любовь